Глава 40. Разгар весны в столице. Аромат весны незаметно наполнил столицу. Горечь холода все еще витала в воздухе, но постепенно ослабевала. Весенние заморски резко сменялись теплом, а затем возвращались в свою прохладу, будто пробуя наступление и отступление. Цзинь неторопливо вышел из приемных покоев императора без всякого выражения на лице и в паланкине вернулся в поместье. Про себя он подумал, что ранее действительно допустил ошибку, и за его молчание все эти годы большинство людей императорского двора считали его богатым бездельником. Однако после того, как Дзян Джен начал создавать проблемы, его явные и скрытые действия немало сотрясли землю, а теперь, после дела Ленгуана, заинтересованные люди увидели его суть. Слова, впервые запев, поразил всех, Были сказаны о правителе царства Чу. Если бы они упали на его собственную голову, дело бы приняло дурной оборот. Однажды стремительный поток отступит, дзинци отпустил слуг и некоторое время сидел один в своем кабинете, бессознательно покручивая в руках то нефритовое кольцо, которое он повесил на шею, получив подарок от уси. Он думал о том, что, по словам Хеленпея, ему пришло время отступить. В конце концов, империя принадлежала семье Хэлянь. В некоторых делах еще можно было подлить масло в огонь, но подниматься вслед за ними на сцену и устраивать представление не стоило. «Где Пинань? Пинань!» – вдруг крикнул он. Снаружи раздался ответ, после чего Пинань толкнул дверь и вошел. «Господин!» Цзиньцэ немного подумал и сказал, когда наследный принц женился «Меня не было в столице и на празднике. Мы с ним друзья, и все эти годы он постоянно заботился о нас. Чем больше я так думаю, тем менее уместным мне это кажется». Пинань замер. Немедленно, поняв скрытый подтекст, лицо его изменилось. «Господин, даже если вас не было в столице, нельзя сказать, что мы, слуги, не справились с этим большим событием. Подарки к бракосочетанию его высочества наследного принца уже давно доставили». Когда их готовили, я просил вас ознакомиться со списком. Более того, вы можете отправиться в Восточный дворец и принести искренние извинения». Цзиньци, глядя на него, развеселился и намеренно пошутил. «Пойти лично? Если обе мои руки пусты, разве люди не скажут, что этот князь неискренен?» «Как это вы можете быть неискренним?» – быстро ответил Пин Ань. «Разве какая-то вещь может сравниться с личным визитом господина?» я достаточно хорошо знаю себя, чтобы понимать что я вовсе не настолько ценен ответил дзинцы дзинцы повернул голову и увидел перекошенное похожее на лепешку лицо пин аня тоже сморщился внутри и протянул руку чтобы сильно стукнуть его меж бровей и выругаться. наша княжеская резиденция что обнищала это всего лишь еще один подарок для наследного принца никто не посчитает странным избыточную вежливость. «У тебя такой вид, будто тебя заставили держать гробовую доску. Не говори ерунды и иди делай, что должен». В княжеской резиденции, не сказать, чтобы было много людей, Дзенци родился в благородной семье, поэтому не обязан был отчитываться о тратах, но и черту роскоши не переступал, оставаясь в рамках приличия. Хоть он и любил предаваться забавам и мог воспользоваться благами жизни, что случалось лишь иногда, В остальное время он проявлял умеренность. Большая часть расходов княжеской резиденции уходила на приемы гостей и взятки. Пин Ань ощутил внутреннюю досаду. Тот, кто не зарабатывал, не знал, как разумно тратить деньги, однако он ничего не мог поделать, потому ушел, пробормотав что-то себе под нос. В тот же день, не дожидаясь ночи, дзенцы Цзи собственной персоной отправился в Восточный дворец». Обычно лица тех, кто только что женился, сияли свежестью и здоровьем, однако по какой-то причине его высочество наследный принц был изнеможден и выглядел куда более измученным, чем тот, кто только что вернулся в столицу и бегал от одного места в другое, не успевая сделать и глотка воды. Только при виде гости лицо его озарилось, он подозвал его к себе, чтобы получше рассмотреть, и долгое время спустя со вздохом сказал, ты похудел. Не дожидаясь ответа, дзинцы, он обратился к присутствующим. Пойдите, посмотрите, готов ли отвар с лекарственными травами, и подайте чашу князю. Дзинцы несколько раз махнул рукой, стой, стой, не нужно, не выношу этот вкус. Хэлянь И полностью проигнорировал его отказ и продолжил расспрос. Работа прошла благополучно. Слышал, в этом году там довольно снежная зима, ты замерз? Серьезным выражением в глазах он взял запястье дзиньцы и забыл отпустить, то ли действительно по невнимательности, то ли из-за волнения. Слегка кашлянув, дзиньцы отступил на полшага в сторону и освободил свою руку, напустив безразличный вид. Как такое могло случиться? Ляо Джиндун обеспечил меня хорошей едой и питьем. Опасаясь, что я замерзну, он специально соорудил навес длиной в несколько ли, «Моя жизнь была намного комфортнее, чем в столице». На короткое мгновение он вдруг почувствовал, что за выражением лица Халянь-И как будто что-то спрятано, но не захотел выяснять, что. Однажды укушенный змеей десять лет боится колодесной веревки. Иногда боль настолько невыносима, что порождает самый сильный страх. Немного подумав, дзинь почувствовал, как его сердце дрожит от ужаса и тот час захотел оказаться на расстоянии восьми джан от этого человека. По слухам, в чужеземном государстве есть животные, известные как слоны, огромные, длинноносые и весом в тысячи дзюни. Если в детстве их приковать к деревянному столбу, то много лет спустя, даже обретя силу, способную вырывать дерево из земли, они не смогут освободиться от крошечного столба. В душе дзинцы понимал, что инстинктом невозможно сопротивляться, потому что временами его сковывающим столбом был Хэлэнь И. Цвет лица Хэлэнь И незаметно потускнел, после чего он отпустил дзинцы, сел, как ни в чем не бывало, и отхлебнул чай. Слышал ты только сегодня вернулся, но уже отчитался отцу императору. Почему ты не отдыхаешь, а пришел ко мне? Принес его высочеству подарок. «Боюсь, еще позже Ваше Высочество не сможет получить его». Хелен И мельком взглянул на сундук, который кто-то принес дзинцы, и сразу понял, что это был за подарок. Опустив ресницы, он улыбнулся, не спеша снова вступать в разговор, затем махнул рукой, чтобы все вышли, и лишь после этого сказал. «Неужели ты нашел улики против Хелен Джао?» Дзинци подбирал важные слова, рассказывая о всех своих действиях в Ленгуане, после чего открыл сундук. Верхним слоем лежали произведения живописи и каллиграфии, кисти, тушницы и тому подобные принадлежности. Поскольку Дзинци обладал изысканным вкусом, все подарки, посланные в Восточный дворец, были превосходного качества. В обычное время Хелен И любил возиться с такими безделушками, но сейчас совершенно не имел желания. Он наблюдал, как дзинцы расставляет эти мастерски сделанные, с трудом добытые произведения искусства на полу, словно уличный торговец. Внутри сундук оказался заполнен прошитыми нитями счетными книгами. Хелен и встал, протянул руку и сразу пролистал одну из них. Чем больше он читал, тем сильнее его охватывало потрясение, Он быстро схватил другую книгу, глаза его высочества наследного принца, обычно не выражавшие эмоции, расширились. Где? Где ты нашел их? приглушенным голосом спросил он. В этих счетных книгах записаны все связи и незаконные сделки между Ляньджиндуном и купцами Лингуана, происходившие на протяжении долгих лет, а также факты продажи должностей и титулов. Ли Яньянь все эти годы служил Ляо Джиндуну и записывал за ним все. Что касается остального, это связи Ляо Джиндуна с людьми при дворе. Их я нашел при обыске тайной комнаты, которую мне показал управляющий, не выдержавший страданий. Услышав кое-что неладное, хэлянь И перевел взгляд на него и наморщил брови. Ты по личной инициативе прибегнул к пыткам во время допроса? «Великая Дзян издавна не допускала жестокости чиновников, кроме мер, одобренных Министерством наказаний. Даже императорскому послу позволялось только довести дело до суда или назначить удары розгами, но никаких пыток в частном порядке. Дзенце улыбнулся, понизив голос до шепота. «Никто не узнает. Все, кто знал, уже были мертвы». Халянь-и изменился в лице, Он долго смотрел на дзинцы, а потом вздохнул. «Баюань, ты не должен делать такие вещи!» Уголки рта дзиньцы изогнулись в улыбке. «Я желаю служить наследному принцу, как собака или конь служит человеку», многозначительно сказал он. «Прошу его, высочество, лишь не забывать о моих заслугах в будущем». Кое-какое время Халень И смотрел на него тяжелым, будто бы разочарованным взглядом, а потом махнул рукой. Раз уж так получилось, ладно, ты в любом случае будь осторожней. Дзинци поспешил сойти со сцены в ненужный момент. Слушаюсь, благодарю наследного принца за наставление, тогда я больше не буду нарушать ваш покой. Дзинцы договорил под спокойное выражение лица И и поклонился, и направился к выходу. Почти подойдя к двери, он вдруг услышал, как позади раздался голос Хэлянь-И. «Ты пришел ко мне, даже ночь не отдохнув. О чем вы разговаривали с отцом-императором?» Дзинцы остановился. По правде говоря, докладывать императору результаты такого большого дела за пределами столицы было совершенно нормально. Однако не следовало тот час после вступать в контакт с кем-то еще, иначе люди заподозрят неладное. Даже Хэленджао не осмелился навестить его сегодня и занялся отправкой подарков. Наследный принц очень кстати управлял министерством чинов, потому, если Хэленджао решит разыскать его после, это сочтут неприемлемым при правильных формулировках. Он в большой спешке лично отправился в Восточный дворец и вдобавок ко всему дал всем понять, что предан фракции наследного принца. Хэлэнь-И зачем-то указал на то, что изначально было понятно без слов. цзинь немедленно замер. Что его высочество наследный принц имеет в виду? Однако Хэлэнь-И не смотрел на него, а лишь многозначительно сказал «Не волнуйся». «Не волнуйся? Не волнуйся о чем? Не волнуйся о Хэлэнь-Пэе, Хэ джау и самом Хэлэнь-И?» Втайне позабывшись, цзинь прикинулся дурачком – Его высочество наследный принц что-то перепутал. Разве этот слуга волнуется? После этих слов он еще раз поклонился и покинул Восточный дворец. Когда он ушел, пламя свечей замерцало. Хелен И внезапно почувствовал физическое и умственное истощение. Когда Хелен Джао понял, что дзинцы одурачил его, он уже знал, что все вещи, не попавшие на его стол, в руках наследного принца. Испугавшись до безумия, он понял только одно — теперь он действительно в одной лодке с наследным принцем. В ярости он мысленно разрубил дзинцы на несколько сотен кусочков. Каждый год он убивал гусей, но в этот раз гусь выклевал ему глаза. Кто бы мог подумать, боюань окажется притаившимся под маской невинности хитрецом, что учел в своих планах всех, Этому старику на императорском троне лучше оставаться в живых, иначе его ждала смерть. Если переворот осуществится, то счетные книги в руках Хэлэнь-И станут всего лишь бумагой. В то же время Дзэнци разговаривал с Уси. «В этом мире существует выгода от привлечения его высочества старшего принца. Но я не могу отдать ему то, что не в моих руках, поскольку мне не удалось подкупить его». Необходимо было силой заставить его сесть на один стул со мной. Кстати, нужно поблагодарить холенцы. Уси вернулся к привычке каждый день посещать княжескую резиденцию в определенное время, но теперь относился к этому еще серьезней. Он намеренно купил целый комплект книг, начиная с троисловия и правил жизни для представителей младшего поколения, и заканчивая четырьмя книгами и пятью канонами и приходил каждый день, чтобы дзинцы объяснял их ему. Дзинцы любил учить, а Уси внимательно слушал его. Со временем они действительно стали похожи на учителя и ученика. Дзинцы даже пошутил, что он должен проявить к нему сыновья благочестия и платить за частные уроки. Кто же знал, что уже на следующий день Уси действительно разузнает о вознаграждении другим учителям и по всем правилам отправит ему приличную сумму? В итоге впервые самостоятельно заработавший деньги князь Нанина не знал, как на это реагировать. Асинлай, будучи человеком прямолинейным, внутренне тревожился от мыслей. Разве шаман не говорил, что любит его? Почему он ничего не предпринимает? Подавшись своей горячей натуре, он тихо спросил Уси, юный шаман, если вы и князь ведете себя, как всегда, то когда он согласится поехать с вами в Няньцзан? Уси, не отрывая взгляда от книги, ответил, я еще не говорил с ним об этом. А Синлай разволновался, почему, боитесь, что он откажет? Уси кивнул, а затем покачал головой. Даже если он согласится, у меня еще недостаточно навыков. Когда случится какая-нибудь беда, разве это не лишит его покоя? Чтобы суметь в будущем защитить его, сначала я должен стать сильнее. А Синлай задумался о чем-то. Тогда что вы будете делать, если он не полюбит вас? Уси замер на долгое время и в конце концов тихо ответил. Буду хорошо с ним обращаться. Конечно, он обо всем узнает. Больше не сказав ни слова, он повернулся и направился в свой кабинет не обращая внимания на не находившего себе места от беспокойства Асенлая.